Девятое. Но пока на календаре март 1939 и к Рейху присоединяется еще один кусочек германской земли, выхваченный у него в 1923 году. Что характерно, Мемель де Юре оставался в составе Германии и после Версальского мира. Но до выплаты репараций, чудовищно громадных репараций, поставивших к началу 1923 -го года Германию на грань голодной смерти, город Крепость и порт передавался под совместное управление союзников-победителей. Так сказать, залог. 11 января 1923 года французы ввели свои войска в Рейнскую область. Германия истощила все свои мыслимые и немыслимые ресурсы в попытках выплатить репарации. И к январю 23 года превратилась в банкрота. Взять в обездоленной стране французам было уже нечего так хоть покуражится. А известно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. И метров еще одно нелепое порождение Версаля, заштатная провинциальная республика на краю карты, тоже решилась урвать кусок германской территории. И в течение двух дней с 13 по 15 января 1923 года литовские войска право слово, самому смешно это словосочетание литовские войска Но ведь из песни слова не выкинешь. Оккупировали Мемель. 23 января город и порт по быстрому переименованный в Клайпеду, был официально присоединен к Литве. На лицо акт откровенного бандитизма и неспровоцированной агрессии. Литве и Германия была ничего не должна. И если французы на оккупацию рейнской области еще какие-то права, пусть права победителей, неважно все же могли предъявить, то маленький, но ужасно агрессивный Элеметров никакого основания для захвата немецкого порта Мемель не имел. Забавно иногда читать советские книжки, особенно про предвоенный период. Мы там такие миролюбивые, мы так заботились о коллективной безопасности, мы весь мир дурным голосом предупреждали об опасности фашистской агрессии, а нас никто не слушал. Вот и разразилась старая мировая. А еще во всех наших книжках Германия в 1939 году захватила литовский город Клайпеду. Какие бяки эти немцы! Малые Австрии, Чехословакии. Они еще и бедную маленькую Литву норовили обидеть. 22 марта 1939 года Гитлер потребовал от Литвы возвратить мемель Германии. Вернуть, проще говоря, украденное. Литовцы решили, что по-хорошему будет все же значительно лучше, чем по-плохому, и быстренько свернули свою шарман, пардон, свою администрацию. 15 мая 1939 года Великобритания и другие члены Лиги наций признали де юре, переход Мемеля к Германии. «На мае 1939 года мы пока и остановимся».